На следующий день я начал искать для себя семью. Характеристики. Это другое название благословения, полученного с от бога покровителя фракции. Без них назвать себя авантюристом города-подземелья попросту нельзя. Я буду показывать всю свою решимость, представляя себя в доме одной из многочисленных семей города, отмеченных уникальными эмблемами. По крайней мере, так и планировал делать. Очередной отказ. Уже почти вечер... Я остановился в парке в форме полумесяца, расположенном рядом с шумной улицей. Десять отказов подряд, надо бы отдохнуть. Я сижу на каменном тротуаре, мрачно опустив голову. Стало ясно, что всё ограничивается непростым желанием вступить в семью. Несмотря на мою пылающую решимость, в приёмных залах разных семей, которые я посетил, встретили меня очень холодно. Зачастую меня просто выгоняли. Вдобавок, как человек, пришедший из деревни, единственная профессия, об опыте в которой я могу с уверенностью заявить, это фермер. И явился я с пустыми руками, у меня даже оружия нет. Всё во мне будто кричит «крестьянин». Нет ни единой причины, по которой семья увидела бы во мне достойного рекрута. Если бы у меня был какой-то опыт тяжёлой работы или кузнечный опыт, или я бы знал какое-нибудь ещё мастерство, наверное, со мной обходились бы по-другому. Наверное, ещё и раса имеет какое-то значение. Получив десятый отказ, я разминулся с парнем-эльфом, который пришёл вступить в ту же самую семью, которая меня только что отвергла. Его они приняли с распростёртыми объятиями. Я буквально ощущаю расовый барьер, когда от меня отворачиваются и скептически смотрят у каждой двери. Я и раньше слышал, что на людей полуросликов обычно смотрят свысока, когда оценивают потенциал для профессии авантюриста. Неудивительно, что яростные амазонки или зверолюди с острым чутьём получают лучшее обращение. Что уж говорить о грациозных, склонных к магическим навыкам эльфов или могучих дворфов, способных без особых проблем убивать монстров и без божественного благословения. «Может, обычному и ничем не выделяющемуся человеку вроде меня нечем гордиться?» «Хотя нет. Проблема, возможно, лежит конкретно во мне, в том, что я паренёк из деревни, который не может даже скрыть, насколько он обычен». Вздохнув в очередной раз, я шлёпнул себя по щекам и поднял взгляд. «Жалеть себя нет никакого смысла. Если у меня есть на это силы, лучше приложить их к поиску семьи, которая примет меня в свои ряды». Я поспрашивал снова, и судя по ответам, уже оставшие знаменитыми в городе семьи новых членов не принимают. Стоит найти кого-нибудь, кто только начинает восхождение, вроде группы авантюристов, которой не хватает людей. Чтобы заполнить пустой живот, я взял картофельных закусок в лавке с интересным названием джагомору -кун». Они стоили мне всего 30 варису, что в моём бедственном положении очень даже неплохо. К тому же было очень сытно. Переборов необъяснимое чувство, которое толкало меня подойти к этой лавочке с едой снова, я бросился в заполненные людьми улицы Арарео с новой решимостью. Прошло два дня. Очередной день, окончившийся неудачей. Я побрел обратно в комнату, сжигаемый лучами вечернего солнца, пролетающими над западной стеной окружающий город. Арарио- огромный город, и бродить по нему до самого заката изматывающие занятия. Я бросался к любой семье, чьи объявления о наборе были расклеены на городских стенах, но, сравнивая меня с другими подававшими заявку людьми, мне отказывали. Я услышал смех. Бог и его последователи шли бок о бок, радостно о чём-то переговариваясь. Моя одинокая тень, казалось, приковывает ноги к земле и не даёт мне сдвинуться. Я могу только опустить голову. Наконец, спустя какое-то время я заставил себя шагать снова, и дойдя до гостиницы, в которой я остановился, я ощутил, как закатное солнце греет лицо. Сегодня третий день, и мне нужно продлевать аренду комнаты. «Взнос обойдётся тебе в двадцать пять сотен варису». «Чего?» — сказал я, удивившись повышению цены. «Ты заплатил за три дня. Я смог сдавать другим посетителям на одну комнату меньше. Покрой мои расходы. Это плата за беспокойство!» Грузно объяснил владелец гостиницы. «Наверное, он прав. Я выудил монету из рюкзака и выложил почти все оставшиеся деньги на стойку. Владелец гостиницы сгрёб их себе рукой, а я вернулся в комнату на втором этаже. Я решил уснуть без ужина. Очередной день разочарований. Я уставился на деревянный потолок, прикрыв себя одеялом. «Деньги почти кончились. Если в следующие три дня не найду готовую принять меня семью, придётся спать на улице». В каждом штабе семей, в котором я побывал, меня приветствовали авантюристы. Поскольку я не могу убедить их воспринять меня всерьёз, остаётся только обращаться к богам напрямую. Пока я бродил по городу, часто встречал богов, но я слишком боялся обратиться к кому-то из них и просто молчал. К тому же они почти всегда ходили с охранниками. Когда я беспечно собрался поздороваться с одним из богов, меня остановил жуткий взгляд». Я многое пережил. Единственный раз, когда бог захотел принять меня в семью, он сказал что-то вроде «Только при одном условии ты станешь моей личной игрушкой, милашка». И я сбежал. Эта встреча довольно сильно меня напугала, даже не зная почему. И, наверное, поэтому я стал опасаться приближаться к богам напрямую. Возможно ли вообще встретить достойного бога? За окном уже стало темно, а я все лежал и думал. Я вспомнил слова, произнесённые авантюристом у городских ворот, Он сказал, что отыскать хорошего бога — это тоже навык авантюриста. И ещё он сказал, что многое зависит от удачи. Встречу ли я бога, который захочет меня принять? Семью, которая станет мне домом. Когда я пришёл в Арарио, то ощущал столько эмоций, что думал, будто взорвусь от них, столько надежды, волнений и восторга. А теперь мои руки и ноги словно ледяные, и в груди осколок льда. Беспокойство, одиночество, отчаяние. Такого отчуждения никогда не ощущал в своей деревне. Эту эмоции я никогда не чувствовал, когда жил с дедушкой. Единственное, что могло сравниться с этим ощущением, это чувство горечи, которое я испытал, когда его потерял. Впервые за долгое время огромный каменный город показался мне невыносимо холодным. Настала ночь, зажглись фонари с магическими камнями, потолок, в который я смотрел, даже в этом свете оставался тёмным и мрачным. Всё будет хорошо. Завтра... Завтра всё точно изменится. Только вот... «И не возвращайся! Для дармоедов у нас мест нет!» Мир будто пытался поиздеваться над моими бесполезными попытками себя вчера утешить. «Ты авантюрист? Попробуй вернуться, когда найдёшь себе помощника для походов!» Меня ожидали только ледяные взгляды и отказы. «Попробуй прийти с деньгами, и может мы подумаем над твоим предложением!» Прежде чем я успел это осознать, прошло три дня, а ни одна семья так и не взяла меня в свои ряды. «Спасибо, что пустили меня на эти дни!» Сказал я владельцу гостиницы, стоявшему за стойкой в то утро, когда мне следовало выселиться из комнаты. Денег у меня больше не было, исход был очевиден. Я был жалким и не мог даже заставить себя поднять взгляд. Ничего больше не сказав, я побрёл ко входу, и в этот момент, когда за мной уже почти закрылась дверь... А, чёрт! Владелец гостиницы, читавший новостные буклеты за стойкой, запустил руки в волосы. Поначалу я думал, что он поднимается, потому что на что-то разозлился но он потянулся за стойку, достал из-под неё какой-то свёрток и протянул его мне. «Вот, возьми!» «А?» Он держал в руках свёрток с булкой чёрного хлеба. Я мешкал и не решался взять хлеб, но грубоватый владелец гостиницы пихнул его мне силой. «Слушай, паренёк, с этого момента тебе стоит относиться ко всему с подозрением, ясно? Иначе ты не выживешь!» Чёрные волосы тряслись, когда он давал мне предупреждение. Потом он повернулся ко мне спиной, словно пытаясь отгородить себя от эмоций, и захлопнул за мной дверь. Посмотрев на свёрток, я ощутил неожиданный жар в уголках глаз, по причине, которую я понять не мог. Я поклонился закрытой двери гостиницы и сжал свёрток с хлебом. Пора идти. Оставив таверну, в которой я провёл шесть дней позади, я ушёл. Небо над Дорарио было голубым и безоблачным. Весенний воздух был тёплым и приятным. Я, сам того не понимая, брёл в тени зданий, выстроившихся на улице остановившись и сев в тихом уголке, я съел всю буханку чёрного хлеба и начал искать семьи, которые мне ещё не отказали. Часто я проходил мимо авантюристов, вышагивавших в блестящей экипировке и красивой одежде. Они направлялись в центр города, где под белой башней они могли войти в огромный лабиринт. Там, в заполненном монстрами логове зла, они давали жизнь новым историям о героических похождениях. Боги присматривают за авантюристами, порождая свои собственные легенды, В то время как люди города, в дыхание, ждут истории об их путешествиях. Этот день, как и любой другой, начинался с радостного волнения и улыбок множества людей. Окружённый бодрыми голосами, я в одиночестве брёл по городу. Получив отказ в шестнадцатой семье, я, наконец, рухнул в углу одной из улиц. Я прислонился к стене здания, силы меня оставили, и я уставился на проходивших мимо прохожих и проезжавшие телеги. Найдётся ли в этом городе место для меня? «Найдётся кто-нибудь, кто на меня хотя бы посмотрит». Я ощущал, будто клочок земли, на котором я сижу, отрезали от всего остального мира. Шаги прохожих и стук колёс казались отдалёнными. Казалось, никого не волнует моё существование. Я был как потерявшийся ребёнок, бродивший в одиночестве по городу без цели дома. Волнения и одиночества были невыносимыми. Я... Я пришёл в Арарио, чтобы обрести связи и знакомства. Я не мог сопротивляться горевшему во мне желанию героизма, и пришёл в город-лабиринт. Я не хотел отбрасывать воспоминания, которые оставил мне дедушка, и пришёл сюда. Но на самом деле... Чего я на самом деле хотел? Я поднялся на ноги, опустив лицо и скрыв взгляд за волосами. Не зная, куда мне идти, я зашёл в тёмный переулок просто для того, чтобы скрыться от шумной улицы. Никто не обратил на меня внимания. Я был совсем один. Эй! Эй, ты! В тёмных переулках довольно опасно! Будь я на твоём месте, я бы побоялась! Когда кто-то меня крикнул, поначалу я этого даже не понял. А я совершенно абсолютно и полностью в этом уверен, я никогда этого не забуду. Спасибо, но... Эм, вы кто? Вы совсем одна в таком месте? Может, вы потерялись? вообще-то мне кажется, что это ты здесь потерялся. Её внешность, её голос. Итак, м -м, дело в том, что я набираю людей в семью. Так получилось, что я ищу авантюристов. Ну, может, ты? Её протянутую мне руку. «Я пойду! Позвольте мне вступить!» «Правда вступишь? В такую семью, как моя?» Спросила она, расплывшись в улыбке, когда я принял её руку. «Меня зовут Гестия. А тебя?» Теплоту её голоса, спросившего моё имя. «Белл! Белл Кронелл!» Радость, от которой в тот момент мне хотелось разрыдаться. «Я буду помнить каждую мельчайшую подробность всю свою жизнь!» «Я встретил Ками Само!» На улицах полных встреч и расставаний в городе-лабиринте, где истории об авантюристах слагаются каждый день, в месте, где рождаются герои, я встретил одну-единственную богиню. Это твоя история. Моя история, я уверен, началась в тот день, в день, когда родилась наша семья.